«Я не верю вам!» — воскликнул князь. Он уже не обращал внимания на присутствие посла и его жены. В конце концов, подумал он, дело касается только его и этого наглого Янки. Белинда де Винтер сегодня утром явилась ко мне оплакать вместе со мной мою потерю. Можете себе представить, что с ней сталось, когда леди Данхем спустилась вниз? Я уже был у герцога Нортгемптона. Имейте в виду, он знает все». «Черкесский теперь и речи быть не может о вашем браке с леди Джорджиной. Князю и княгине Доливин также все известно. Думаю, княгиня не допустит, чтобы вас приняли хотя бы в одном приличном английском доме». «Уж в этом вы можете быть уверены», — воскликнула Дарья Доливин. «Ваше поведение неслыхано, князь. Отныне двери высшего общества навсегда закрыты для вас». «Где находится леди Суинфорд?» От вас зависит, какой доклад я отправлю сегодня его императорскому величеству, — сурово произнес посол. Если хотите сохранить хотя бы то, что у вас осталось, вы все расскажете нам. Не забывайте, что я имею право немедленно арестовать вас и припроводить в тюрьму. Что ж, — надменно отреагировал Черкесский, — вот уж тогда вы действительно никогда больше не увидите прелестную леди Суинфорд. «Чего вы хотите?» — резко спросил Джаред. Ваши условия, мерзавец. Черкески хищно ухмыльнулся. Дуэль, лорд Данхим. Смертельная дуэль на пистолетах. Если убью вас, забираю вашу жену. Если же мне не повезет, получите леди Суинфорд, напишу адрес, где она находится, на клочке бумаги, и положу в карман фрака, чтобы вы знали, где искать в случае моей смерти. Ну, а если убью вас, то верну Милашку Суинфорд только в обмен на вашу жену. Княгиня в ужасе бросилась к мужу. Христофор ты не должен допустить этого. Согласен, бросил Джаред. Надеюсь, вашему слову можно доверять. Наглые янки в ярости заорал Черкеский. Не тебе учить меня хорошим манерам. «Мой род ведет свое начало от времен основания Руси. Когда твои грязные предки ковырялись в земле, мои прадеды были князьями». «Мужичье?» «Моего слова достаточно». «Отлично, невозмутимо ответил Джаред. Вы выбрали оружие, я выбираю место и время. Здесь и сейчас». Он повернулся к русскому послу. «Надеюсь, ваша светлость, у вас найдутся дуэльные пистолеты». — Лорд Данхем, Джаред, — умоляла Дарья Доливин, вы не смеете подвергать Миранду такой опасности. После всего, что она перенесла, как вы можете? — Дарья, я не подвергаю ее опасности. — Но ведь вы согласились отдать ее князю, если он вас убьет. — Не убьет, — с холодной уверенностью ответил Джаред. — Дурак ты, Янки, — расхохотался Черкесский. — В стрельбе мне нет равных. «Неужели вы действительно так глупы, что надеетесь убить меня?» – насмешливо переспросил Джаред. «Почему бы и нет?» «Потому что я должен выиграть, и у меня есть на это серьезные причины. Я защищаю любовь, а любовь всегда побеждает. Даже преисподняя отступает перед силой любви. Посмотрите на мою жену, негодяй. Что вы не делали с ней, не смогли сломить ее дух, убить ее любовь? Она спаслась и вернулась домой, ко мне и нашему сыну. «И вы надеялись победить эту силу? Князь, вы уже проиграли!» Черкесский недовольно поморщился. Он не любил подобных разговоров, тем более, когда речь шла о его смерти. «Начнем!» — резко бросил он. «Адрес в кармане фрака, а сам фрак я торжественно оставляю под присмотром княгини Доливин. Князь Доливин достал дуэльные пистолеты из ящика стола. Проверив и зарядив их, противники приготовились к дуэли. «Вы должны разойтись на десять шагов», – скомандовал князь. «Затем по моей команде на счет десять поворачиваетесь и стреляете одновременно. Таковы правила смертельной дуэли». Соперники стояли спиной друг к другу. «Поднимите пистолеты», – прозвучала команда князя. «Один, два, Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Внезапно Алексей Черкесский резко повернулся и прицелился в спину Джареду Дуданкиму. Прогремел выстрел. Джаред медленно повернулся, с недоумением глядя на распростертое на полу тело князя Черкесского.